Глава пятнадцатая. Спустя четыре дня врач заговорил о выписке домой. Но где он был теперь, мой дом? Осознание, что столько лет я жила во лжи и получила в самый трудный момент клинок в сердце от близкого родного человека, душевных сил не прибавляло. Мамы уже не было в живых, чтобы задать один единственный вопрос «За что?». Она часто повторяла, что Артур не для меня, отговаривала рассказывать ему о ребёнке, утверждала, что Богровы раздавят меня в мелкую крошку, просила терпеть трудности и заверяла, что со временем у нас всё наладится, и я ещё встречу хорошего человека. Может быть, Богров старший угрожал ей, как и мне, заставил взять эти деньги шантажом. Или никто никому не угрожал, а они вдвоём за нашими с Артуром спинами провернули этот чудовищный план. Договорились удерживать своих детей по разные стороны баррикад. Другого объяснения я не могла найти этому ужасному поступку со стороны мамы. А мне теперь что делать, чтобы отмыться от той грязи, в которой она вывалила нас обеих, согласившись на условия Багрова-старшего?» И как окончательно не сойти с ума в водовороте жизни, которая только и делала, что ломала меня. Артур приходил каждый день, но его визиты больше напоминали обходы врача. Словно по заранее обговоренному графику, вместе с ним Багров появлялся на пороге моей палаты в 10:00 утра. Высокий, строгий, молчаливый и такой красивый. Он вёл себя со мной вежливо и сдержанно, как с посторонним человеком. И лишь глаза иной раз выдавали его настоящие чувства. В такие моменты казалось, что Артур что-то ко мне чувствовал, что-то, кроме ненависти и разочарования. После того разговора я была уверена, что он и вовсе не придёт, потому что у меня не было доказательств своей невиновности, кроме слов, которым Артур не поверил. Никто бы не поверил, и даже я, хотя должна признать, что всегда снисходительно и с пониманием относилась к людям, подумав, решила, что пока лично во всём не удостоверюсь, поднимать эту тему с деньгами бессмысленно. Ни к чему новому, как к новому витку взаимных упрёков, этот разговор не приведёт. Все свежие новости об Артуре я узнавала от сына. Мы общались с ним по телефону и видеосвязи. и я знала, что четвёртый вечер подряд Багров приходит к Егору. «Мой папа...» — он так и назвал Артура сегодня. И если после первой встречи сын с опаской отнёсся к Артуру и без энтузиазма отвечал на вопросы о том, как они провели время и чем занимались, о чём говорили, то сейчас я слышала неподдельную радость в голосе Егора, а сама испытывала непонятное чувство трепета, смешанного с горьким разочарованием. Всего 4 дня понадобилось Артуру, чтобы войти в жизнь нашего сына, и одна встреча в его офисе, чтобы перевернуть все мои устои с ног на голову и разрушить прочно возведённые стены. С того дождливого утра, когда я пришла к нему в офис, прошло совсем немного времени, а на деле казалось, что целая вечность. Ну что же, Виктория Александровна, берегите плечо и голову. сказал напоследок врач, улыбаясь мне искренне и дружелюбно. За эти дни ни разу не возникло ощущения, что я в больнице. Просторная и светлая палата, отзывчивый персонал, вкусная еда. Я словно побывала в санатории. Артур Сергеевич обещал подъехать за вами в районе 5 вечера и попросил быть готовой к этому времени. После упоминания об Артуре к словам врача захотелось добавить: берегите ещё и сердце. От мысли, что сейчас я снова увижу Артура, в груди всё болезненно сжалось, и мурашки выступили на коже. И не сомневалась, что он сам приедет за мной. Но за эти дни, после его холодной сдержанности и приоткрывшейся правды общего прошлого, я стала смотреть на всё под другим углом. Врач попрощался и вышел из палаты, оставив выписку и назначение. Я поднялась с постели и подошла к окну. Столько противоречивых мыслей об Артуре, как в последние дни, было у меня разве что в то время, когда Богров старший поставил мне ультиматум. Я собиралась завтра вернуться к работе и доехать до банка, выяснить, что же за счета такие были у матери, о каких я не знала, точнее, знала наверняка, но о суммах на них ни сном, ни духом. Даже представить сложно, что мама была способна на подобного рода предательства. Уж она, как никто, понимала, как я любила Артура, и, тем не менее, решилась на такой шаг за моей спиной. В голове не укладывалась подобная циничность. Это самая настоящая дорога в ад, вымощенная её благими намерениями отгородить меня от семьи Багровых. Если бы мама только знала, через что мне предстоит теперь пройти, чтобы добиться хоть капли доверия со стороны Артура, а оно было жизненно необходимо... Вся моя женская сущность тянулась к этому мужчине. Ровно в 5 вечера дверь в палату открылась, и на пороге появился Артур. В тёмном классическом костюме белоснежная рубашка выглядывала из застёгнутого пиджака. На лице, как всегда, ни единой лишней эмоции, словно багрово за эти дни провели пластическую операцию и случайно повредили нерв, парализовав любые ненужные движения в области рта. Артур сузил глаза, окинув меня пристальным взглядом. Я задержала дыхание, а сердце пропустило удар. У меня сын болен, серьёзно болен. Я не должна думать ни о каких глупостях, и тем более ощущать этот странный трепет в груди при виде Артура. "Готова?" спросил он. "Как себя чувствуешь?" "Добрый вечер", отозвалась я, демонстрируя исключительную выдержку. Она деля чувствовала, как раздирала на части от эмоций, но показывать их Артуру я не собиралась. Буду играть по его правилам, и в отличие от него и его образа стального терминатора, мне придётся строить из себя жалкое подобие бездушной железяки. Всё хорошо, ровным голосом произнесла я. Плечой и голова почти не болят. Артур взял в руки мою небольшую сумку и кивнул в сторону выхода. Внезапно появившаяся в его взгляде нежность повергла меня в сильное смятение. "Идём", от его низкого голоса и такого мужественного вида я снова поймала себя на мысли, что жить с Багровым под одной крышей не самая лучшая идея. Я прошла мимо, улавливая его аромат, физически ощущала тяжёлую энергетику Артура, словно кто-то давил мне на грудную клетку в его присутствии. И невозможно было сделать полноценный вдох. Господи, за что такая мука? Почему столько испытаний выпало на нашу долю? Я бы с радостью отмотала время назад и постаралась что-либо изменить. Мы спустились вниз и, оказавшись на улице, я глубоко втянула в себя воздух. Ноги задрожали от слабости, резко закружилась голова, и я инстинктивно подняла руку вверх, ища опору. Глаза не закрывай, держи за меня и глубоко дыши. Я почувствовала на своей талии сильные руки. Голова ещё кружится. Я открыла глаза, сфокусировала на Артуре взгляд и сдержанно кивнула в ответ. Мне уже лучше. Артур отстранился и помог мне сесть в машину. Сегодня он был с водителем, и тот вышел нам навстречу, взял из рук Артура сумку. Я смотрела перед собой, когда Багров открыл дверь и забрался в салон. Села рядом, но между нами, казалось, простиралась огромная пропасть. Машина плавно тронулась с места, и я вспомнила об аварии. Всячески старалась блокировать эти воспоминания, но ничего не получалось, и ужасные картинки то и дело менялись перед глазами. Спустя несколько минут езды, набравшись смелости и духу, я сказала Артуру: "Я бы хотела увидеться с Егором". Я не знала, куда мы едем, предполагала, что к Артуру домой. Но с радостью бы отправилась к сыну прямо сейчас и осталась с ним ночевать. Сейчас мы едем домой, подтвердил мои догадки Артур. У меня ещё одна встреча, через час я освобожусь, и мы съездим к нему. Мы теперь всегда будем ездить к Егору вдвоём. Ты больше не позволишь нам с сыном видеться в твоё отсутствие? Морально я была уже готова ко всему. Что за глупости? Егор ждёт тебя. Я не запрещал встречи с сыном. Ещё утром пообещал ему, что мы вдвоём придём его навестить. Но твоё состояние пока не предполагает совершения подвигов, и недавняя сцена на улице лишнее тому подтверждение. Будет лучше, если эти дни ты побудешь в постели. Постельный режим исключён, я чувствую себя хорошо, возразила я, испытывая облегчение, что после знакомства с сыном новых подводных камней в договоре Багрова не появилось. «С завтрашнего дня у тебя будет новый водитель. В твоём телефоне установлены жучки, в том числе и прослушивающие». «Это всё похоже на...» «Это ни на что не похоже, Виктория», — перебил Артур и смерил меня серьёзным взглядом. «Не стоит всё воспринимать на свой счёт. Я не пытаюсь таким образом уличить тебя в новой лжи. Это всего лишь меры безопасности и предосторожности, не более того». Его голос звенел, как сталь. А что с предыдущим водителем? тихо спросила я, подсознательно зная ответ на этот вопрос. Я выплатил большую сумму компенсации его семье, сухо ответил Артур, и у меня прошёл холод по позвоночнику. Это означало, что Леонид принял удар на себя, а ведь на его месте мог быть Артур. Как ты можешь быть таким циничным и так спокойно об этом говорить? Артур отбросил с олба чёрные волосы, и я впервые заметила, каким усталым он выглядит. На его месте должен был оказаться я. Я бросила на него испуганный взгляд. Это второе покушение на мою жизнь. В прошлом месяце был подорван внедорожник. Тогда, к счастью, никто не погиб. Это было предупреждение. «Что всё это значит?» Горло подкатился ком. В кого Багров превратился? Он подался в криминал? Кто хотел его устранить? Или он кому-то перешёл дорогу? Это ничего не значит. Полгода назад я стал одним из акционеров огромной компании, а полгода назад мой компаньон погиб. Нет, заверил Артур, заметив, как я побледнела. Умер он своей смертью от старости, но контрольный пакет акций по завещанию оставил мне. Конкуренты ищут лазейки. Какое-то время придётся потерпеть. возможно, усилить охрану, чтобы я мог дожить до вступления в наследство. Багров Яхидна усмехнулся, увидев, что я закусила губу и сцепила руки в замок. К тому же бывший свёкор затеял вендетту. Он обвиняет меня в смерти единственной дочери. Вы с сыном появились в довольно напряжённые времена, но я постараюсь, чтобы на вас с Егором мои проблемы больше не отразились. Ты знаешь, кто хочет тебя устранить. Почему не заявишь в полицию? Видимо, Артур решил, что честность в маленьких дозах мне не повредит. Итак, встречен на вопрос: "Почему же ты не обратилась в полицию, когда я потребовал от тебя отдать детей?" Повисла пауза. Я пыталась уложить в голове услышанную информацию и найти подходящий ответ, но мысли путались, а время шло. "Не надо смотреть на меня так, словно я одно из твоих кошмарных сновидений". Я начала я осеклась, опустив взгляд на его чувственные губы. «Это не одно и то же. Ты отец Егора, и от тебя сейчас зависит, появится ли у него шанс стать здоровым». «Я знаю, кто за этим стоит», — спокойно ответил Артур. «И не собираюсь заявлять в полицию, потому что таким способом мои проблемы, увы, не решить». «И что ты собираешься делать?» «Я настороженно на него посмотрела». Мне ни к чему лишние слухи и пересуды. С недавних пор я публичный человек и стараюсь максимально ограничивать о себе информацию. В этот раз произошла утечка. СМИ уже опубликовали снимки недавней аварии. Не вижу смысла пасовать перед трудностями и прятать голову в песок. Я не из таких людей. Но как уже сказал, ты можешь не беспокоиться за свою безопасность. В случае чего, я возьму удар на себя. Всё, чего жду от тебя, чтобы ты вела себя скромно, занималась сыном и берегла своё здоровье. В мои дела лезть не нужно. Ты подставляешь под удар не только себя, но и меня, и Егора, и свою дочь. Артур смотрел меня негодующим взглядом, но тут же взял себя в руки. Могу повторить последние слова ещё раз. Я рассказал тебе больше, чем следовало, чтобы впоследствии ты не строила никаких иллюзий на мой счёт. Я далёк от идеала и уже совсем не тот Артур, которого ты знала много лет назад. Но я по-прежнему надёжный человек, можешь в этом не сомневаться. И как юрист и адвокат, ты, надеюсь, понимаешь, что у любого поступка есть логическое обоснование. Свои шаги я всегда просчитываю наперёд. Я... Мне всё равно, каким ты стал. Важно лишь быть рядом с сыном и чтобы с ним всё было хорошо». А тебе я думать не собираюсь и логические цепочки строить, тем более, как и просчитывать твои шаги наперёд. Обман на губах Артура отразилась на о gle усмешка. Но, кажется, за эти годы ты только наработала практику в этом направлении, как возможно и в юридическом. Твои дела весьма успешны. Будет очень жаль бросать работу Давика. Захотелось дать ему пощёчину, чтобы стереть эту самодовольную усмешку с лица. Но я взяла себя в руки. О чём Артур думал, когда вот так смотрел на меня? Его зрачки расширились так, что янтарные глаза стали почти чёрными. Я выдержала его взгляд и отвернулась к окну, чувствуя, как воронка в груди засасывала все мои чувства без разбора. Чем больше я узнавала этого нового Артура, тем сильнее накрывала лавина осознания, что мне не выбраться из этой связи, из его стальной хватки, невредимый И если в том, что Багров не причинит мне физической боли, я была уверена, то душевной хватит до конца моих дней.